Если вы хотите встретиться с мистером Маккайером перед тем, как начнете свадебное путешествие, он готов принять вас в любое удобное для вас время. Это замечательно. Если бы он нашел для меня минут сорок завтра утром, было бы прекрасно. Мне очень нужно с ним поговорить. Маккайер выслушал пола, рассмеялся чему-то, хлопнул в ладоши, словно аплодировал невидимым актерам поднялся с кресла и, расхаживая по кабинету, украшенному ссягом Соединенных Штатов и портретами Линкольна, Рузвельта и Трумэна, заговорил. «Итак, у них есть наш код. Они вербуют наших людей и норовят играть своим агентом Полом Роуманом даже в Штатах». «Нет, каково, а?» «Погодите, Пол, неужели вы всерьез верите, что у них есть ключ, к нашему коду. А черт их знает. Как они могли получить ключ? От кого? Я не верю, что в наших рядах может быть изменник. Я не верю в это. Я не думаю, что они блефовали, — сказал Роумен. Накайр долго расхаживал по кабинету, остановившись у окна, тихо спросил, — что подвигло вас на полет в мюнхен Мюнхенполк? «Информация, которую мне удалось получить?» «Я вышел на Гаузнера. Промедление было бы смерти подобно. «Информация надежна?» «Абсолютно. Кто источник?» «Человек, которому я доверяю». «Хм. Уж не думаете ли вы, что какие-то сведения просачиваются из этого кабинета в Мюнхен?» «Улыбнулся Маккайр». «Вот уж чего не думаю, того не думаю», — ответил Роумен. «Хотя не грех было бы посмотреть, откуда к вам пришла секретарша. Слишком уродливая, такие падки на мужскую ласку». «После вашей телеграммы я уже начал проверку», — сказал Маккайр, остановившись возле окна. «Всех без исключения, Пол. Даже друзей, которым верю как себе». «Это он про Кристину», — сразу же понял Роумен. «Он мягко стелет этот Маккайр. Она держится абсолютно точно. Он прекрасно понимает, с чем я пришел, и он работает свою линию поведения мастерски. Я правильно сделал, что не отдал ему всю цепь Гаузнера. Она еще пригодится мне, если придется идти ва-банк. Ох, лучше бы мне не пришлось идти ва-банк, но ведь он подталкивает меня к тому, чтобы я сказал ему про Кристу. А что если он лгал в шифровке, и ему известно, что некая неустановленной женщиной, агентом Гаузнера, была не кто-нибудь, а Криста, которая стала моей женой? Все, что происходило до того, как она приняла мою фамилию, было моим личным делом, я мог послать каждого куда подальше. Не суйте нос в мою личную жизнь. Есть вопросы по существу, задавайте, но не подглядывайте в замочную скважину. Это недостойно нашего образа жизни. Это мужественно и достойно, медленно затянувшись, согласился Пол. Друзья вас поймут, но вряд ли вы делитесь с ними государственными секретами. Дело не в ваших друзьях или родных. Если существует утечка информации, то искать надо где-то здесь, в этом здании. Если она есть, кивнул Макайр. «Вы правы, педалируя на есть ли Мы не вправе поддаваться панике и скатываться в тотальное недоверие друг к другу. Тогда нельзя работать, упаси нас Бог, от тотальной подозрительности. Это к добру не приводит». «Тем не менее», — Макайр ослепительно улыбнулся, «я позвонил маме, она у меня родом из Голландии, и спросил, кто ее посещал в последние годы из Волонсов». «Черт их всех знает! Гестапо работало там во время оккупации очень лихо. Глядишь, и зацепили кого?» «Он подталкивает меня к тому, чтобы я сказала Кристине», — снова подумал Роумен. «Это он не про себя сказал. Он врет, что спрашивал маму о ее родственниках. Это он меня спрашивает. тайда да Крис, да, умница! Как же она точно вычислила, что, сказав ему про нее, я стану обыкновенным офицером разведки перевербовавшим вражеского агента а ведь я должен сказать иначе придется жить